Глава пятьдесят первая «Ну все, пора!» – преувеличенно бодрым голосом воскликнула и, подхватив Алекс под руку, повела в зал, с тихим смешком добавив «Готовься, сейчас ревнивые особы начнут брызгать ядом!» «И зачем я подписалась на этот кошмар?» – протяжно протянула подруга, едва слышно прошептав «Началось! Кажется, этой даме мы не пришлись по душе!» «Точнее, я не пришлась!» «Это приятельница моей возможной свекрови», — ответила я. И, смерив тучную дамочку надменным взглядом, гордо вскинув подбородок, ледоколом проплыла через холл. «И как долго мы пробудем в этой стае гиен?» «Минимум пару часов», — промолвила, беглым взглядом осмотрев зал, где собирались приглашенные гости. «Мне, как и Алекс, тоже не нравились такие мероприятия. Здесь нет ни одного искреннего человека», а желающих побольнее тебя укусить – несметное количество. Но, увы, с некоторых пор я обязана посещать приемы, вести скучные беседы с придворными, притворно улыбаться, когда хочется послать всех куда подальше. «Долго еще!» – простонала Алекс спустя полчаса неспешной прогулки по залу, неинтересных знакомств и нудного разговора с Мсье Дугласом. «Все еще только начинается!» Истерично хохотнула, и краем глаза, заметив мелькнувшее в толпе знакомое лицо, быстро проговорила. «Дель идет, но не к нам». «Видимо, это та самая Адель с лошадьми. А теперь они обе идут сюда», промолвила Алекс, так же, как и я, не сводя взгляда с приближающихся к нам девушек которые своим гордым видом, едва заметной улыбкой и непривычным нарядом, привлекали внимание всех без исключения придворных. «Позвольте представить вам Адель Фабер», – заговорила Адель, стоило девушкам к нам подойти. «Адель, это Александра Пембертон и Кэтрин Марлоу». «Можно на ты и Алекс», – тотчас ответила подруга. Взмахом руки остановив официанта, она вручила нам по бокалу – и, обреченно вздохнув, продолжила. «Так, перенести эту экзекуцию будет менее болезненно». «Тогда нам потребуется гораздо больше», — хмыкнула, пригубив кислая с горчинкой шампанское, невольно передернула плечами, но не успела я сказать, что напиток отвратителен на вкус, как в нашу компанию ворвалась забавная старушка. «Так, девушки, не стоим, все веселье пропустите. Адель, выпрями спину». Делия, улыбнись, мадемуазель эм, Кэтрин, Алекс, девушки, вы на королевском балу. Да, здесь почти нет приличных людей, с кем можно вести беседы, но это не повод стоять с лицами, как будто вас ведут на эшафот. Хм, познакомьтесь, моя бывшая свекровь, мадам Мелва, представила суровую старушку Адель, смущенно улыбнувшись. Приятно познакомиться. Разом произнесли я и Алекс, едва не прыснув от смеха. Так забавно это получилось. «Идемте, девушки, ближе к столам с закусками. Будет о чем поболтать и посплетничать», скомандовала мадам Мелва, первой устремившись вглубь зала. А мы, словно группа малышей из детского сада, послушно направились за ней. «Еще один». С тихим смешком шепнула Алекс, предвкушая очередную язвительную проповедь от мировой старушки, взглядом показав на мужчину средних лет с средненькой бородкой, которую он беспрестанно теребил. — Мсье Фергус, вы уже излечились? — Поговаривают, этой гадостью вас наградила певичка из трактира в районе Олпс. Сейчас же бульдожьей хваткой вцепилась в него мадам Мелва. Стоило мужчине притормозить у нашей компании. — Это грязные слухи, мадам. Сквозь зубы процедил бедолага и, как и прочие семь несчастных, поспешил уйти. «Мадам Мелва, не сочтите за дерзость, но вы бесподобны», не стала скрывать своего восхищения и, озорно улыбнувшись, продолжила. «Если бы не вы, нам было бы трудно отбиваться от настырных поклонников». «Ох, девочки, ни один мужчина здесь вас не достоин». Печально вздохнула старушка, бросив грозный взгляд на подбирающегося к нам очередного кавалера и принялась перечислять недостатки всех попавших в ее поле зрения бедняк. «А этот вроде бы выглядит достойно», – промолвила Алекс, показав на милого старичка, тоже развлекаясь, слушая язвительные комментарии мадам. «Патрик! Его давно прибрала к своим рукам Линзи, так что этот мужчина не свободен» но ты не волнуйся, Александра, я обязательно найду для тебя подходящих мсье, и ты выберешь по своему вкусу», — назидательным тоном проговорила мадам Мелва и в доказательство серьезности своих намерений принялась сканировать зал цепким взглядом. Осознавая, что деятельная особа скоро доберется и до нас, мы, не сговариваясь, поспешили уйти из поля зрения мадам Мелвы и, устроившись на диванчике, на какое-то время затихли, наверняка каждая, мечтая слиться с обивкой сиденья, чтобы быть незамеченной острым глазом старушки. Так мы просидели достаточно долго, пока Алекс, издав тихий презрительный смешок, не произнесла «Какой красавчик! Ты только посмотри, как он улыбается дамочкам, облепившим его со всех сторон!» «Крейг Брикман, богат! Завидный жених! Частый гость во дворце!» Мы тут же получили полный расклад о мужчине от мадам Мелвы. Но не успела я дополнить, что от этого мужчины нам стоит держаться подальше, зная о нем неприятные вещи от фрейлин ее величества, как одна из них подала знак, что мне пора идти на аудиенцию в королеве. «Ну вот, королева ждет. Я пошла. Сил мне и терпение слушать жалобы и глупые сплетни ее фрейлин, а вам отлично повеселиться», — с тяжелым вздохом проговорила и, растянув губы в дежурной улыбке, направилась к мадемуазель Прю. «Мадемуазель Кэтрин, ее величество пригласило также ваших спутниц!» – высокомерным тоном произнесла старшая из фрейлин, стоило мне к ней приблизиться. «Хм, хорошо!» – не подала виду, что меня удивили слова мадемуазель Прю, зная, что королева не любит больших сборищ в своем алькове, как и предпочитает исключить общение с придворными – «Мне показалось это странным, но отказать я не смела», и, коротко кивнув фрейлине, помахала Алекс. «Спасибо, девочки. Ее величество наскучили фрейлины, и она пригласила всех нас». С натянутой улыбкой только и успела прошептать подошедшим ко мне девушкам, как перед нами тотчас распахнулась дверь. Идти под пристальными взглядами королевы и ее фрейлин даже мне было неловко, Но мы достойно прошли этот путь, и после положенного этикетом приветствия, устроившись на диванчике, замерли в ожидании. Радует, что ожидание длилось недолго, и спустя несколько гнетущих минут тишины, Ее Величество заговорило: Значит, вы все управляете имуществом без мужчин, и у каждой есть свое дело. А герцогини я знала. С Кэтрин мы познакомились несколько месяцев назад, А о том, что в Вердании есть еще дамы, не побоявшиеся вступить в схватку с мужчинами, я не знала. Мы слабые женщины, Ваше Величество, и не сражаемся с мужчинами, с улыбкой проговорила я, бросив на своих спутниц предупреждающий взгляд. Мы всего лишь пытаемся защититься. Хм. И отчего защищается мадам Делия? неожиданно поинтересовалась королева, посмотрев на девушку пытливым взглядом. Ваше Величество! Полагаю, вам наскучили жалобы? — Да, вы правы, мадам Делия. Слишком грубо прервала Дель королева, повелительным взмахом руки выпроваживая своих фрейлин и, дождавшись, когда те покинут зал, вновь заговорила. — Их жалобы я знаю наизусть. Мало подарков, скучные спектакли, наглые любовницы мужей и неблагодарные дети. Полагаю, ваши заботы не так банальны. Поведайте о них своей королеве. Меня не волнуют любовницы моего мужа. Я подала на развод. На спектакли ходить у меня нет времени, а подарки я могу купить себе сама, — глубоко вздохнув, произнесла Дель и, чуть помедлив, потрясла всех нас своими словами. — А дети? У меня сын. Ему нет восьми, и у меня только одно желание, чтобы никто его у меня не забрал. — Как я и предполагала, ваши заботы не столь банальны, — проговорила королева и с прямой, как струна спиной, медленно поднялась. «Этот закон о воспитании мальчиков давно устарел, и, к сожалению, я не могу его изменить, на это уйдет много времени, но в моих силах сделать вас единственным опекуном». «Ваше Величество», — задохнулась от услышанного Дель, не обратив внимания на довольную улыбку королевы и не заметив очевидного. «Королева знала все о каждой из нас». И знала о беде Дели Рейн. Я не была наивной и понимала, что ее величество ведет свою игру, но вот причина ее щедрости мне была пока неясна. Да, вы получите желаемое, продолжила ее величество, окинув нас с взглядом. И снова, выдержав паузу, наконец дозволила нам уйти. Но стоило нашей компании оказаться подальше от свидетелей, как Алекс, чуть подавшись ко все еще пребывающей в растерянности Делии, требовательно спросила. «У тебя хотят забрать сына?» «Это долгая история. Расскажу, но не сегодня», прошептала девушка, взглядом показав на засуетившихся придворных и спешащую к нам мадам Мелву. «Настаивать на разговоре никто из нас не стал, а меня так и не отпускала мысль, что все это было странным представлением». Но вот только для кого оно было разыграно, я не понимала. «Делия! Делия, ты здесь! Я места себе не находил, оставив тебя одну в этой опасной стране! Когда ты приехала?» Прервал мои мысли радостный возглас Крейга Брикмана, неприятно удивив меня тем, что он был знаком и, судя по всему, достаточно близко с Делией Рейн. Ее Величество, судя по сжатым в тонкую линию губам, тоже не была счастлива наблюдать встречу давних знакомых. А нахальный и опасный тип тем временем с большим воодушевлением продолжал. — Ваше Величество, помните, я говорил вам о новом проекте банного комплекса, которого еще не было в Вердании? — Он принадлежит Дели, и я рад быть партнером этой прекрасной и умной женщины. — Большая редкость сейчас такие дамы. Храни ее, Крейг. Промолвил король. В его голосе явственно слышалась ирония, и бросив на Дель насмешливый взгляд, он двинулся дальше по залу. Ее величество проследовало за ним, даже не посмотрев в мою сторону. Крейг же светился ярче лампочки и, прежде чем отправиться за королевской читой, едва заметно кивнул Делии. У тебя влиятельные друзья, Дель, задумчиво проговорила, переводя свой взор на вдруг побелевшую девушку. Или враги? с горечью ответила Адель, тотчас спешно проронив: "Мне пора, я слишком долго задержалась во дворце". Хм, я тоже не прочь покинуть это место, поддержала ее Алекс. Адель дважды кивнув, дала понять, что тоже не желает больше здесь оставаться. Да, нам стоит уйти, подытожила мадам Мелва, первой направившись к выходу. Я же, ни слова не сказав чуть отстала от нашей компании, спешившей покинуть дворец, украдкой наблюдая за Крейгом Брикманом, который то и дело оглядывался в нашу сторону и что-то продолжал нашептывать его величеству. Но мое промедление не осталось незамеченным. Пришлось догонять подругу, которая, подозрительно прищурившись, косилась на меня всю дорогу до дома и, стоило нам только пройти в гостиную, сурово сдвинув брови, потребовала. «Рассказывай!» — Что рассказывать? — с недоумением уточнила, задумчиво опускаясь в кресло. — Что тебя связывает с ее величеством? И почему у тебя была такая реакция на Дель? — Это не моя история, — промолвила, не став делать вид, что не понимаю, о чем спрашивает Алекс, но, не выдержав сверлящего взора подруги, заговорила. — Мы познакомились с ее величеством случайно в парке дворца, при не очень приличных для королевы обстоятельствах — Я бы даже сказала опасных. Я помогла ей. Я упоминала, что у нее никого в этой стране нет, и я стала тем человеком, которому она доверяет. «Уверена — Уверена? — усмехнулась Алекс, деланно вскинув бровь. — Нет, конечно. Я понимаю, что она ведет свою игру, но все же я многое о ней знаю. Именно этот Крейг Бригман — один из тех врагов, которые хотят уничтожить королеву, а Дель, судя по всему, приятельница Крейга. «Ошибаешься. Ты не видела того, что заметила я. Во-первых, королева подготовилась к встрече с Дельей. Она знала о ней до того, как ты нас представила. Во-вторых, Дель была неприятно удивлена, встретив Крейга. Тем более она сама назвала его своим врагом, и я склонна больше верить ей, а не ему, и уж тем более ее величеству. В любом случае, надо сначала поговорить с Дель, прежде чем делать какие-то выводы. А еще этот приказ...» Не знаю, что происходит у Делии, но это ее сын. Да, сначала надо поговорить с Делией, не стала спорить с подругой, обратив внимание на странности в поведении королевы. Но, зная о Крейге Брикмане и о том, что он за человек, я не торопилась с выводами и примирительно промолвила. Я очень надеюсь, что все произошедшее сегодня на приеме всего лишь досадное недоразумение, а приказ... «Как это ни странно, королева всегда держит свое слово. Я завтра к ней схожу». «Тебя пропустят?» – удивленно уточнила подруга, устала откидываясь на спинку кресла. До сегодняшнего дня вход к ее величеству для меня был свободный. Усмехнулась я, невольно вспомнив о субсидии, что королева выдала мне в помощь, и, пожав плечами, добавила. «По чашке чая и спать? Сегодня был длинный и странный день». — Да, день выдался непростой, — задумчиво протянула Алекс, ободряюще мне улыбнувшись.